Глава двенадцатая. Первая малая победа. На крепостной стене было шумно. Магические светильники, отрывистые команды, звон металла. Еще бы ведь к монастырю приближался отряд, хвост которого терялся в темноте. Любому бывалому воину достаточно одного взгляда, чтобы понять, к нам приближается целая когорта, не меньше. Что ж, этого следовало ожидать, причем гораздо раньше. Недели две назад, минимум. Видимо, местные крестьяне сильно уважали и любили слуг единого, проживающих в монастыре, и потому долго скрывали от посторонних, что здесь проживает целое войсковое подразделение. Но всему приходит конец, вот и к нам пришли посланники лжеимператора, чтобы предложить испить той самой отравы, якобы выявляющей предателей. «Святейший, прикажи спустить лестницу», — попросил я. «Шупака, а ты призови старшего духа воздуха, пусть прикроет меня, если все пойдет не по плану». «Барда, может, я пойду?» — предложил мне один из капитанов-граничников. «Ты у нас самый сильный маг, твое место здесь, на стене». «Все будет хорошо», — успокоил я товарища. «Никто меня убивать не станет». И мысленно добавил... «Пылавир, в этот раз сможешь защитить от яда?» «Конечно, хозяин!» Тут же пророкотал голос Эфрита в моей голове. «Готово», — сообщил мне старший паладин, указывая на лестницу, сброшенную со стены справа от ворот. «Будь осторожен, варда!» «Мне уже приходилось пройти эту процедуру», — усмехнулся я. «Так что не переживай». — Именем императора Кардакона II, железной рукой повелевающего империй, приказываю открыть ворота монастыря. Раздался снаружи зычный, хорошо поставленный голос глашатая Что ж, пора. Спуск занял считанные секунды, и вот я в одиночку шагаю навстречу грозной силе, перегородившей дорогу. Ко мне навстречу тут же выдвинулись четверо всадников. — Хм... Они самоуверенные. «Я, Варда, капитан граничной службы. Что...» — я внимательно присмотрелся к стягам, возвышающимся над головами воинов. «Что привело сюда вторую когорту первого легиона?» «Варда...» — от приближающихся всадников раздался знакомый голос. «Какого демона? Мне сказали, что ты погиб во время обороны второй линии». — Кром, — я улыбнулся, — мне говорили то же самое. Но, как видишь, Единый приглядывает за истинно верующими, благодаря ему нам удалось выжить. Хотя кое-кто очень хотел, чтобы все граничники умерли в день закрытия разлома. — Господин майор, нужно убедиться, что он не предатель, — вмешался в наш разговор незнакомый голос. Это был один из четырех всадников, облаченный в серую рясу. Похоже, один из слуг наисвятейшего лангко Что ж, вот сейчас я и проверну то, что задумал. «Да я его с детства знаю», — возмутился мой старый друг. «Варда преданным империи душой и телом, до да капли». «Указ императора касается всех», — спокойно произнес серорясник. «Пусть капитан испьет очищающую воду. Она покажет, чист он или заражен скверной». — Сержант, подай граничнику фляжку. — Давайте сюда свою воду. Я двинулся вперед. Один из садиков попытался загородить мне дорогу, но его конь вдруг схрапнул и дернулся в сторону. Еще бы почувствовал присутствие старшего духа огня. — Коловир, осторожней, иначе все испортишь, — мысленно приказал я Ефриту. — Лучше приготовься отвлекать этого рыжего детину, — пока я буду разбираться с монахом в серой рясе. Но сначала нейтрализуя траву». «Понял, хозяин». «Остановись, граничник!» Серорясник что-то почувствовал, может, был от природы трусоватым. Но я проигнорировал его приказ. Замер, когда вплотную подошел к всаднику, протягивающему мне большую фляжку в кожаном чехле. Представление начинается». — Сколько глотков нужно сделать? — поинтересовался я, принимая емкость, при этом продолжая медленно двигаться вперед. Лишь когда до монаха осталось чуть меньше пяти метров, остановился. — Двух. — Достаточно. В голосе серолясника послышались нотки торжества. — Ну, тварь, держись. — Хорошо. Я откупорил горлышко и неспешно сделал два глотка также неспешно вернул пробку на место и вроде как начал поворачиваться к сержанту, чтобы отдать фляжку. А в следующий миг метнулся к монаху. Выбросив руку вверх, ухватив гаденыша за предплечье, я рывком сдернул его с лошади вниз. Человек-ланк-пот только и успел, что вскрикнуть, а через секунду уже находился в удушающем захвате. «Барда, ты что творишь?» Кром спрыгнул с коня и замер в нескольких шагах от меня, схватившись за рукоять меча. — Хочу, чтобы справедливость восторжествовала, — усмехнулся я. И вновь сдернул крышку с фляжки. — Скажи, Кром, твои солдаты тоже пили эту очищенную воду? — Нет, — помотал головой друг. — Но нам это и не нужно, мы не подверглись влиянию скверны. Это вы попали под воздействие. «Ты идиот», — горько усмехнулся я, — «как и все легионеры. Мне было бы понятно, считай, вы зараженными граничников, но паладинов и архейцев. Кром, ты совсем свои мозги потерял в легионе. Всем известно, что слуги Единого, попав под скверну, теряют силы его». «Говорят, это иная скверна». Друг выпустил рукоять меча, но я видел, он готов в любой миг ударить сырой силой. «Расслабься». Попытался я успокоить товарища. «Видишь же, я выпил очищающую воду и все еще жив, значит, не заражен. Ведь так?» «Так», — согласился рыжий. «Тогда предлагаю сделать вот что. Сейчас эту очищающую дрянь выпьет этот служитель единого. Если он чист, ему нечего бояться, верно?» Едва я произнес свои слова о серорясник, до этого безвольно повисший в моем захвате, Попытался высвободиться, а затем и вовсе нанес удар ножом, который вытащил откуда-то из складок одежды. Да, совсем не те монахи пошли в наше время. Разумеется, его удар пришелся в магическую защиту пятого круга, не причинив мне вреда. — Кром, успокой своих, чтобы не натворили глупостей, — приказал я, перекладывая фляжку в руку, которую удерживал монаха и тут же двинул противнику кулаком под дых, выбивая из него воздух и дурь. Охнув, серорясник выронил нож и начал хватать ртом воздух, пытаясь вдохнуть. Мысленно досчитав до пяти, я рывком заставил противника задрать голову и тут же влил ему в глотку очищающую воду. Пару глотков он успел сделать, прежде чем закашлялся и начал плеваться. Что ж, посмотрим, как подействует это пойло на предателя. Не думаю, что у всех слуг Лангпо есть противоядие. Я успел лишь подумать, а она хуже начала корежить в моих руках. Да так, что ни у меня, ни у всех присутствующих не осталось сомнений. Сирорясник не жилец. Так что я выдержал еще несколько секунд, пока изо рта противника не пошла кровавая пена, после чего отшвырнул от себя обмягший труп. Затем задрал руку с фляжкой над головой и крикнул. «Ну!» Кто еще из вас уверен, что не заражен скверной? Кто готов выпить этот яд, который слуги наисвятейшего называют очищающей водой? Кто смелый? В ответ из задних рядов строя, замерзшего в полусотни метров от нас, послышался ропот. Видимо, моего представления им не хватило. Что ж, надеюсь, следующим испытуемым будет некром. Моя вера крепка, и я готов испить очищающей воды. На свободное пространство вышел воин со знаками различия сержанта. — Что ж, это хорошо. — Держи. Я потряс перед собой фляжкой. — Здесь как раз на одного хватит. — Сержант, отставить! — рыкнул Кром. — Я выпью воду. — Не пойдет. Мне совсем не светило оказаться одному перед когортой, лишившейся единственного лояльного к командира. «Пусть сержант покажет отсутствие скверны, если вам недостаточно одного мертвеца». «Господин майор, я должен это сделать. Вам еще командовать подразделением, а я уже прожил долгую жизнь, и у меня нет дара». Обратился сержант к командиру и двинулся ко мне. «Давай фрягу, граничник». Все повторилось. Воин сделал два глотка, постоял несколько секунд, а затем его начало трясти. Через минуту на дороге лежало уже два трупа. — Ну что, легионеры, многих вы успели проверить на скверну? — громко спросил я, при этом уставившись в глаза крому. — Видите, как это работает? — Трех слуг единого, — глухо произнес Рыжий. — Варда, скажи, зачем император делает это? Вы же служили верой и правдой долгие годы и не давали повода усомниться в вас. Все просто, — кром покачала головой. Сейчас в столице сидит не императора послушная марионетка наисвятейшего Лангпо, именно глава церкви Единого — самый главный зачинщик всего этого беспредела. — Что тебе известно? — спросил старый друг. — Многое. Но я думаю, нужно рассказать это всей когорте, — ответил я и повернулся к воинам. «Легионеры, вы тоже хотите знать, что на самом деле происходит? Тогда слушайте». Это была долгая ночь, однако я уже, засыпая в своей келье, улыбался. Вся когорта крома, за исключением четырех офицеров-дворян, перешла на нашу сторону. Тех, кто отказался подчиниться майору, не стали убивать. Под монастырем имелась отличная темница. Правда, пришлось проявить сноровку, чтобы пленные дворяне никому не навредили, как сейчас, так и в будущем. После признания, что на троне сидит император настоятель монастыря вновь собрал совет, на котором мой рыжий друг рассказал, что происходит в других провинциях, и поделился новостями из столицы. Фактически Кром подтвердил информацию, полученную от мастера Калкотина. Единственное, что товарищ смог добавить, это новости по приграничиям. Там действительно все было плохо. Ежедневно сразу в нескольких местах открывались порталы, через которые проходили десятки воинов. Да, это были нерегулярные войска отряды наемников, среди которых лишь изредка попадались одаренные. Но из-за невозможности определить новое место пробоя между миров, легионеры сбивались с ног. Порталы открывались и днем, и ночью, и не было всему этому конца. В итоге мы собрали воедино все то, что нам известно, и разошлись по керриям, не придя ни к какому общему выводу. Не знаю, как другие, но у меня на весь этот счет было лишь одно решение — самим наведаться в чужой мир. Нет, не малой группы, а полноценным войсковым объединением в составе трех-четырех регионов, и показать правителям чужого мира, на что способны воины империи. И вот, закрыв глаза и медленно проваливаясь в сон, я обдумывал план, как с помощью когорты захватить один из городов, в котором имеется храм единого, потому что мне было жизненно необходимо добыть медальон, на котором изображена сдвоенная, похожая на трехступенчатую лестницу, молния. Словно читаемые мысли неожиданно подал голос Шупака, который и постелил себе на полу, освободив свою келью для легионеров. "Командир, наше пойти в приграничье. Ведь там и отряды чужак, тварей их бить, забирать медальон. Мелкий, давай уже спать. Завтра утром решим, как поступить". Отмахнулся я, хотя слова дрига заставили меня сделать выбор. Впрочем, человек предполагает, а единый располагает.